Глава первая. Анька, а ты видела, как сестренка твоя отдыхает? Ленка всегда была болтушкой и охочей на сплетни. Стоило только появиться какой-то сенсации в нашем окружении, это все сразу выносилось на обсуждение в общем чате между нами. Мы даже чат назвали. Не нам судить, но мы обсудим. Откуда? Когда мне смотреть за ней? Темка приболел не до этого пока. Говорить своим подругам о том, что с сестрой я уже давно не общаюсь, было банально стыдно. Мы поссорились из-за какой-то ерунды. Даже не вспомню уже, в чём была причина, но для моей Алинки это было нечто важное. Она всегда была такой. Чуть что сразу в блок. Мама до сих пор удивляется, откуда в нашей семье такая истеричка. А зря. Гляди, и в чат посыпалась куча фотографий, которые моя подружка любезно наскринила из социальной сети моей сестренки. Красиво, как давно мы никуда не выбирались. Димка постоянно работает, много текущих дел, судебных заседаний, бесконечная волокита документов, да еще и помощник уволился. Всё на нем. Конечно, сотрудников фирмы много, но есть некоторые дела, которые Дима никому не доверяет. Занимался ими лично. Да и клиенты в таких делах люди непростые, платят достойно, поэтому ждут особенного отношения. Мы с Тёмкой терпеливо ждем, пока у нашего папы появится хоть немного свободного времени, чтобы куда-нибудь съездить. С деньгами-то проблем нет, а вот со временем беда. Боже, как же я горжусь своим мужем!» Не передать словами, как много он добился за последние несколько лет. Ведь когда у нас только-только появился Тёмка, мы перебивались от зарплаты до зарплаты и платили непомерный платеж по ипотеке. От воспоминаний даже слезы на глазах появились. Как же мы мучились. Маленький ребенок на руках, маленькая квартирка, постоянные сопли и болезни, львиная доля бюджета уходила на лекарства, Мы даже порой кушали одну только картошку, которую мама с огорода передавала. до да от нее же. Сейчас, конечно, несравнимо. Ипотека давно закрыта, куплена уже не одна квартира, а мы сами перебрались в город, в огромный дом, который стал самым настоящим уютным гнездышком для нашей ячейки общества. Машинально повернулась в сторону комода, на котором стояли наши обе семейные фотографии. Дмитрий Давыдов. Глава семьи. Мой муж и самый лучший папа на свете. От одного только взгляда на фото в рамке, где муж с трепетом прижимает к себе нашего маленького сыночка. У меня сердечко начинает биться чаще. Осталось только лапочку-дочку организовать, и будет у нас полный комплект. Когда представляю, как мой красавец-муж возьмет на руки свою малышку, принцессу, которая будет таскать ему куколок в кабинет, сразу хочется забеременеть. Прям срочно. Отмечет, об идеальном будущем меня отвлекло очередное уведомление из чата с подругами. «Анька, ты тут?» «Ты посмотри, она себе мужика какого-то отхватила». Улыбнувшись, я поймала себя на том, что тоже переняла настрой Ленки. Любопытство разгоралось каждой томительной минутой ожидания, пока фотографии прогружались в чате. И вот кульминация. «Ну, блин!» На яркой фотографии была изображена, несомненно, моя сестренка. Красивая, подтянутая фигура, загорелая кожа, откровенный купальник. Мне такой не светит. После родов я никак не могу привести себя в порядок. Роды прошли тяжело, а после них началось длительное лечение. Нет, я не выглядела как-то безобразно, просто не так, как моя нерожавшая сестренка. Не видно же ничего. На фото действительно было очень хорошо видна моя Алинка во всей красе, а вот мужчину, стоящего спиной к объективу, было невозможно идентифицировать. Единственное, что было понятно, так то, что он молод, имеет красивую фигуру и очень откровенно обнимает мою сестру, сжимая ее пупку большой ладонью. Каза хитрая. Лену бомбила натурально. Её неуёмный аппетит на подробности только рос, а тут вот оказалось поживиться нечем. Не переживай, где-нибудь да получится рассмотреть. Но нет, теперь это моя цель на сегодняшний день. Улыбнувшись на сообщение подруги, я отложила телефон и поднялась на ноги. Сынок спал в своей кроватке, но сон был очень беспокойным. Температура была все еще высока, хоть мне и удалось ее сбить. Пощупав горячий лобик, я достала термометр и аккуратно приложила колбу. Пара мгновений и характерный звук утонул в очередном звуке от уведомления. «Ну сколько можно, а?» – я, в момент раздражаясь на чат. «Не до этого мне сейчас было. Градусник показывал 38,3». «Маленький мой ангелочек», — прошептала я и снова погладила сыночка по голове. Все пройдет. Убедившись, что сынок не собирается просыпаться, снова заняла свое место в кресле неподалеку и вернулась к чату с подругами. Только вот сообщение пришло не туда. Свернув окошко с перепиской, я с удивлением заметила незнакомый чат от неизвестного номера, где помимо одного только сообщения с фотографией, не было больше ничего. Нажала на кнопку с ожидая очередную рекламу от какого-нибудь интернет-магазина. Они ведь вечно рассылают акции месяца. Замерла. Стоило только понять, что это точно не реклама. Печатает. Ты должна знать. Фотография была яркой, но сделанная издалека на нем красивая девушка в откровенном купальнике. Позировала для фото в компании с мужчиной, который страстно сжимал ее попку и широко улыбался. Горечь мгновенно подступила к горлу, а дыхание сбилось, потому что я узнала людей на фото. Дмитрий Давыдов. Глава семьи, мой муж и самый лучший папа на свете. Крепко держал за зад и целовал в засос мою родную сестру.